Издательство Эксмо. Александр Месняков, кандидат медицинских наук, доктор медицины США, потомственный врач. Русская рулетка. Как выжить в борьбе за собственное здоровье. Предисловие. В этой книге мы продолжим обсуждение вопросов о самом главном нашем здоровье. Как и в первой части, в основу положены вопросы, наиболее часто задаваемые мне во время передач по радио и телевидению. Некоторые темы пересекаются с тем, о чём мы уже говорили, но это неизбежно. Мы ведь не набор запчастей: почки, печень, сердце и так далее, а целостный организм. Так что иногда невозможно, говоря об одной проблеме, не упомянуть другую. Принцип книги остаётся прежним: дать современный взгляд на обсуждаемые вопросы, основываясь на принципах доказательной медицины. Что это за принципы? Пожалуйста, ничего не принимайте на веру. Пусть препарат применяется уже давно. Пусть пациенты им довольны. Пусть тысячи людей восторгаются модной диетой и все уверены, что выявление рака на ранних стадиях спасает жизнь. Никаких догм. Любое утверждение должно быть доказано. Проводятся многолетние исследования на 1000 пациентов. Больных разбивают на группы. Кого-то лечат так, кого-то иначе, кого-то не лечат вовсе. Очень важно, чтобы сравниваемые группы пациентов были правильно подобраны по полу, возрасту, привычкам и образу жизни. Необходима контрольная группа и многое другое. Потом всё сравнивают, вычисляют статистическую достоверность отмеченных изменений. И вот оказывается, что распространённый иммуностимулятор на самом деле ничего не стимулирует, что обычные витамины могут привести к раку, что ограничение жиров в диетах имеет лишь второстепенное значение. А выявление рака простаты на ранней стадии не только не всегда продлевает жизнь, но и может принести ещё больше проблем. Ни один постулат не высечен на камне. Выводы любых исследований необходимо перепроверять другими. Все расхождения должны быть проанализированы и в свою очередь стать объектами новых исследований. Любые практические рекомендации должны подвергаться ежегодной критической ревизии. Поэтому врач не может не читать. Он безнадёжно отстанет. Иногда бывает и так. В мире апробируют какой-либо вид лечения, примут его и в России. Потом в результате научных исследований выявляются определённые побочные явления, и от этой методики отказываются. Там уже подоспеют данные новых исследований, и окажется, что упомянутые побочные явления вовсе не от этого лечения. Методику можно реабилитировать и вернуть в клиническую практику. А у нас в России, как её применяли десятилетиями, так и применяют. Не зная обо всех драматических перипетиях, которые она перетерпела в западной медицине, любые новые препарат и метод диагностики или лечения могут быть рекомендованы только после тщательных и правильно проведённых клинических испытаний. Например, больным, согласным участвовать в эксперименте, дают новое лекарство. Но одни принимают настоящий препарат, а другие точную копию по виду, но пустышку. причём ни пациент, ни врач не знают, что больной принимает на самом деле. Иначе субъективное мнение может исказить результаты. Это знает специалист, ответственный за эксперимент, своего рода запечатанный конверт. Приходит время, когда лечащий врач хочет его вскрыть. Например, больному стало заметно лучше или наоборот, самочувствие не улучшается, и доктор хочет прекратить эксперимент. Зачастую оказывается, что в первом случае была пустышка, а во втором реальное лекарство. То же самое происходит с диагностикой. Какой-то метод сравнивается с уже проверенным золотым стандартом, и оказывается, что один метод очень чувствителен, но низкоспецифичен, то есть определяет, что не всё в норме, но не может определить, что именно. Другой метод определит верную причину, но далеко не во всех случаях, то есть высокоспецифичен, но низкочувствителен. Например, когда с помощью компьютерной томографии выявляют стенозы, то есть бляшки в сосудах сердца. Они могут в равной степени вероятности выявиться или не выявиться при коронарографии. Это золотой стандарт выявления патологий сосудов сердца, когда в сердце вводится специальный зонт. Но вот если компьютерная томография не показала наличие бляшек, их почти наверняка не будет и при коронарографии. То есть наблюдается низкая чувствительность на выявление бляшек. и очень высокое на их отсутствие. Другими словами, если нашли, это ещё бабушка надвое сказала, есть ли, а вот если нет, то действительно нет. Разницу между нашей российской медицинской практикой и доказательной медициной хорошо иллюстрирует следующая притча. В средние века один английский рыцарь всегда проиграет одному шотландскому рыцарю. 10 английских рыцарей проиграют 10 шотландским. И даже сотни англичан не одолеют сотню шотландцев, но 1000 английских рыцарей всегда разгромят даже превосходящие числом отряд шотландцев, потому что здесь уже играют роль не личная храбрость и сила, а правильная организация войск и дисциплина. Не думайте, что врачам доказательной медицины чужд житейский здравый смысл или юмор. Далее приведу принципы лечения внутренних болезней, которые открывают самое популярное практическое руководство для врачей и терапевтов в США. Когда слышишь "что под копыт", думай о лошади, а не о зебре. Вначале надо пытаться объяснить имеющуюся симптоматику наиболее часто встречающимися причинами. Если то, что ты делаешь, работает, продолжай это делать. Если то, что ты делаешь, не работает, прекрати. Если ты не знаешь, что делать, не делай ничего. Никогда не позволяй хирургу забрать твоего больного. Это правило в терапевтическом руководстве. Первые мои книги вызывали определённый интерес, поэтому применяем правило номер 2. Пишем дальше. Только ещё раз напоминаю, мои книги это не руководство по самолечению. Я только даю ориентиры, и в каждом конкретном случае должен решать лечащий врач.